Глава пятая. «А ты знаешь, как живут хирурги в Америке?» Ко мне на кафедру пришел Сэм. Он был настолько импозантен, что женская половина сотрудниц нашей кафедры смотрела на него, раскрыв рот. Потряхивая огромной гривой черных седяной волос, оглаживая недельную щетину на лице, в светлом костюме от Версаче, этот мачо громогласно изрек. «Где мне найти моего друга, великого хирурга Лаевского?» Я вышел к нему навстречу, и мы пошли в садик во дворе кафедры, где сели на скамейку, и Сэм начал излагать свою просьбу. «Понимаешь, Илюша, времена изменились и для нас тоже. Кроме того, что мы бренчим на гитарах по вечерам в ресторане, у нас сколотилась довольно активная группа. Мы пытаемся заниматься бизнесом». «И мне не чужды данные веяния». «За старшего у нас Кеша Тараненко. Это наши заводские ребята с Северодвинского машиностроительного предприятия, СМП» как ты знаешь. Они те еще ухари. Втихаря выплавляли драгметаллы из схемы плат электронного оборудования подводных лодок. Это было стрёмно, но первичный капитал они накопили. Правильно писал Маркс. В основе любого начального капитала лежит преступление. Не применул заметить я. Тут к нам подошли две молоденькие сестрички из моего отделения. «Илья Семенович, а сегодня будет разбор по истории болезни Пугачева?» Одна из них Настя говорила, а сама смотрела на Сэма во все глаза. Вторая пряталась у Насти за спиной. «А ты чего у меня спрашиваешь?» «Понятно, что это был предлог, чтобы подойти к Сэму». «Так это ваш больной?» Настя уходить не собиралась. «Слушай, Сэм, а не хочешь попить кофейку с такими красавицами?» У обеих девчонок глаза загорелись. «А чего ж? Давайте испьем кофею. Во сколько за вами заехать, девчонки?» Сэму идея приударить за молоденькими девчонками, ох, как понравилось. Они между собой договорились, а мы с Сэмом продолжили разговор. Уходя, Настя прошептала мне. «Спасибо!» «Так вот, Илья, короче, купили мы пару цистерн виноматериалов в Крыму и пригнали их в Кадуй, это недалеко от Вологды, на местный винзавод. Там технологи его разбодяжили, и мы получили прекрасную бормотуху. И вот тут уже в дело вступила музыкальная фракция нашего сообщества». Мы эту венюгу благополучно продаем по всей Архангельской области. Но так как денег мало у народа, частично отдаем леспромхозам и оплату за нее забираем кругляком. А потом кругляк везем на деревообрабатывающие комбинаты. Получаем стройматериалы – вагонку, обрезную доску. А этот товар – ходовой. То есть вы уже и барты рассвоили. Приходится вникать в тонкости выживания в новой экономической среде. Ты знаешь, все у нас получается. Денег, как у дурака-махорки. Так вот, я же к тебе приехал по делу. У жены Кеши какие-то боли в животе. Я тебе привез ее снимок. Посмотри, пожалуйста. Я взял в руки снимок и онемел от удивления. Желчный пузырь длиной сантиметров 30 и толщиной сантиметров 10 занимал практически все правое подреберье. Видны камни. Сэм, ее надо оперировать. Ты же знаешь, что мы никому, кроме тебя, под нож не ляжем. Возьми ее к себе, мы заплатим любую сумму. Сэм, да я и сам не бедный человек, я тоже бизнесую потихоньку. Ну и прекрасно, ты понимаешь, что каждый труд должен быть оплачен, значит мы договорились. Перед отъездом в Америку Куся ввела НЭП в нашей семье. Как только я приходил домой в подпитии, она изымала у меня 100 баксов, благаний стоили по 6 рублей, и того получалось 600 рублей. Я мог себе это позволить и веселиться от души, а Куся неплохо зарабатывала. Пока она три месяца торчала в Америке, бразды правления в семье взяла старшая дочка. Теперь дань взимала Майя. Брала она с меня в два раза меньше, и девчонки жировали вовсю. Они покупали себе недавно появившиеся Нутелла, Марс и Сникерс, которые поглощались ими совокупно с друзьями из класса в неимоверных количествах. По договоренности наша сделка должна была оставаться в тайне от Куси. Но я на это не надеялся, так как знал их любовь к маме и то, что у них секретов друг от друга нет. Вот наступил долгожданный момент возвращения блудной мамы из Америки. Я уже предвкушал, какие первые слова любви я услышу от своей ненаглядной жены. Мы приехали ее встречать в аэропорт. И вот солнце наше появилось. Отобнимавшись и отцеловавшись с детьми, Куся бросилась мне на шею. «А ты знаешь, как живут хирурги в Америке?» «Завтра же напиши рапорт об уходе из академии. Я не дам больше эксплуатировать тебя задарма. Твоих мозгов хватит, чтобы сделать свою частную клинику». Это были первые кусины слова. «Ты что, сбрендила?» Я онемел от такого натиска со стороны своей кусечки. «Ты посмотри на меня. В чем уехала, в том и приехала. Ни одной обновки не могла себе там позволить. В руки смотрела, в глаза, кто накормит. Кто даст по телефону вам позвонить? Это нормально?» продолжала Кусечка между чмоками с дочками. — Ты нахваталась американского образа жизни, и он твои мозги перевернул. Я обижался на жену. Я ждал ее нежности, а получил очередной наезд. — Родители, перестаньте ругаться! Девчонки жались к матери и не отпускали ее. Так клубком и семенили маленькими шажками к выходу. Я думал, что это эмоции встречи, но Куся последовательно выносила мне мозг. И я начал всерьез задумываться об открытии частной хирургической клиники. В Институте травматологии имени Вредена я договорился, что мне сдадут в аренду помещение одного из отделений и разрешат пользоваться операционной. Дело оставалось за малым – уйти со службы и найти деньги на капитальный ремонт помещения. Надо было сделать палаты на одного-двух человек с отдельными санузлами. Но это полбеды. Частных клиник просто не существовало. И какие разрешительные документы нужны для открытия такой, никто не знал. Но время было лихое, и меня ничто не пугало. В Северодвинске на то время, когда Куся увозила детей на летний отдых сначала к моей маме в Баку, а потом к своим вусть-нарву, я оставался совсем один. Мой друг, невропатолог Аксенов, как-то сказал мне, «Ты торчишь в отделении постоянно. Так пусть хоть кормят тебя. Давай оформим историю болезни. Во-первых, тебя будут кормить на законных основаниях а, во-вторых, кто знает, как в дальнейшем это может тебе пригодиться. Он положил меня в стационар. Это давало мне возможность получать завтраки, обеды и ужины к себе в кабинет и не думать о хлебе насущном, пока не было куси. В Первый раз Аксенов меня положил с закрытой черепно-мозговой травмой, а в последующие годы клал с остаточными явлениями закрытой травмы. Для пущей важности он описывал редкие эпилептические припадки. А вот сейчас это давнее дело сыграло огромную роль в моем увольнении из Академии. Мне было всего 42 года, я был полковником, и просто так уволиться было бы невозможно. Но рапорт о том, что я боюсь, что у меня возникает эпилептический припадок во время операции, очень помог. Комиссия признала меня негодным к военной службе и сняла с воинского учета. В этот момент у меня снова нарисовался Сэм. Он сказал мне, что бизнес музыкантов перерос в Северодвинск, и они хотят перебраться в Ленинград. Для этого Кеша хочет со мной познакомиться и обсудить наши совместные перспективы. Поэтому он предлагает мне слетать в Северодвинск, встретиться со всеми резидентами компании. Я понял, что нашел возможный источник финансирования своей клиники. И вот мы в аэропорту летим в Северодвинск. Сэм заводит меня в буфет и говорит, давай выпьем по рюмочке, а то наш Кеша подшитый алкоголик, и у нас в компании сухой закон. Я подумал, о, такой компаньон, это Кусина мечта. Вылет трижды откладывался из-за погодных условий. И когда мы в 5 утра прибыли в Северодвинск, в съемную штаб-квартиру компании, то были пьяны до изумления. Два часа я и все члены компании выслушивали мантры Кеши, повествующие об экономическом завоевании Ленинграда. Он рассказывал, что мы займем ведущее положение в алкогольной промышленности города. Я представил себе, как мы будем конкурировать с мощнейшими виноводочными заводами. «Ливис», «Арарат», «Комбинатом пищевой промышленности». Глаза мои непроизвольно закрывались. В конце концов, я не выдержал, и, глядя на завороженные лица участников этой тайной вечери, как Иуда заявил, «Кеша, да ты больной, но ничего, мы тебя вылечим». Народ замер в благоговейном ужасе. Они и представить не могли, что с их кумиром кто-то может так разговаривать. Кеша онемел. Сэм заржал и спросил у меня, «Что ты хочешь, зарплату или долю?» Я ответил, что хочу долю, не ведая, что доля бывает и горькой. Я же предложил им вложиться в мою частную клинику. Мы не знали, что такое бизнес-план, что такое экономическая модель, мы просто интуитивно чувствовали, какие новые направления приносят деньги. Меня демобилизовали. Румянов был в страшной обиде на меня, и даже медаль за 20 лет безупречной службы вручил мне в туалете, где мы с ним справляли малую нужду. Служба осталась позади. Я был в некотором смятении, а Куся была счастлива. Опять все было сделано так, как хотела она. К тому моменту она уже единолично правила нашей семьей. Ее нежные лапки крепко вертели мной. И даже когда я периодически вырывался на волю, то как хищник в зоопарке покорно возвращался в свой вольер. Вся северодвинская гоп переселилась в Ленинград. Теперь мы все составляли так называемый совет директоров. Нас было 12. Кеша с Сэмом поселились в гостинице «Прибалтийская». Остальные на съемных квартирах. Гостиница стала нашим офисом. Прибалтийская для Ленинграда была местом культовым. До перестройки там селили в основном иностранцев, да и сейчас они проживали там. Сновали интердевочки. В гостинице существовали валютные бары, сауны. Услуги гостиницы стали доступны и нашим соотечественникам. В ней обосновались разные мафиозные группировки. В частности, казанских возглавлял Ренат Ружье. А также там болтались менее одиозные. Для того, чтобы существовать в официальном поле бизнеса, надо было открыть кооператив. Решение об открытии кооператива принимали главы районов города с подачи специальной депутатской комиссии. Вот это и стало частью моей работы. Я фактически отвечал за связи с общественностью. Учреждал кооперативы, наводил отношения с банками, арендовал складские площади и через Станислава Эдуардовича связывался с торговым миром Ленинграда. Открывать кооператив было делом муторным, четкой схемы не существовало. В разных районах были разные требования. В Петроградском районе мне повезло. За работу с кооперативами отвечал Александр, сосед Ингиной бабушки по лисьему носу. И когда он узнал, что я муж Куси, он уже не боялся брать с меня мзду и проталкивал положительные решения без сучка и задоринки. Занят я был круглосуточно. Но трезвость стала нормой жизни. Я попал между двух огней. С одной стороны подшитый алкаш Кеша, с другой стороны непримиримый борец за трезвость Куся и только иной раз втихаря с Сэмом шлепнем по коньячку в одном из баров гостиницы и вжик под плинтус, чтобы никто не заметил. Я не забывал и про клинику. Оформил аренду на вновь созданный кооператив медицина и косметология – Мединкос. Депутаты городского совета в Мариинском дворце выдали мне разрешение. Для того, чтобы получить это разрешение, я был приглашен в Мариинский дворец на заседание депутатской группы, где доложил о целях и задачах создаваемой клиники. Доклад мой был похож на лекцию Остапа Бендера про Нью-Васюки. Я говорил о том, какие бытовые условия ждут пациентов, какие специалисты будут оказывать помощь в моей клинике, какие новые технологии и операции будут там применяться, каким оборудованием она будет оснащена. Конкретика их не волновала. Им было все равно, откуда это возьмется и кто это будет осуществлять. Да и я этого до конца не понимал. Тем не менее, депутаты были в восторге. К ним еще по данному вопросу никто не обращался я получил выписку из протокола комиссии, где было написано «Разрешить кооперативу Мединкос открыть частную хирургическую клинику». Клиника становилась реальностью. Кеша был горд, что наряду с обычным для того времени «купи-продай» один из наших кооперативов занимается таким благородным делом. И в состав Совета директоров его группы входит основоположник частной медицины Ленинграда, а именно я. В это время министром здравоохранения России был назначен Эдуард Нечаев, один из моих преподавателей на первом факультете, и, объезжая медицинские учреждения центрального подчинения, к коим относился и институт вреданно, на фоне полной разрухи он увидел преображенное хирургическое отделение, арендованное и отремонтированное мною. «Что это такое?» – спросил он у директора института. «А это мы сдали помещение под частную клинику доктору Лаевскому». «Что? Илюша решил деньги зарабатывать? Я запрещаю». Вы финансируетесь из федерального бюджета, и оказывать платные услуги вам запрещено. Так не мы будем оказывать такие услуги, мы просто помещение сдали. Клиника Лаевского будет заниматься платными услугами». Я сказал «нет», и это значит «нет». Эдуард не любил, когда что-то решалось через его голову. Директор института пригласил меня и сказал, что договор расторгается. А я уже вложил огромную сумму. «Ты же знаешь, Эдуарда, если я не расторгну договор с тобой, то через неделю здесь будет сидеть другой директор, который все равно это сделает. В виде компенсации предлагаю тебе должность моего заместителя. Должность профессорская. Для тебя это будет хороший карьерный рост. Не для того я отказался от должности зама моего учителя Румянова, чтобы быть замом у вас. Я понял, что деньги мои пропали. Надо было рассчитываться с Кешей. Наши кооперативы вовсю торговали спиртом Рояль, шоколадом и любыми импортными товарами, которые пользовались спросом. Один из моих бывших пациентов, звали которого Тимофей, жил в Финляндии. Шустрый такой парень. Женился он на Финке, проживал в Котке и там скучал. В очередной раз, приехав в Россию, Тимофей встретился со мной в Прибалтийской. Слушай, я вижу, у вас в России поштучно торгуют бананами, и торговля идет под очередь. Давай я пришлю тебе пару машин бананов, и мы с тобой заработаем. Хорошо, я договорюсь с овощной базой, чтобы их там разгрузили и обеспечили хранение и продажу. После переговоров с директором Пискаревской овощной базы и его заверения в том, что у него освободился склад из-под хранения картофеля, так что он примет мои бананы и поможет развести по магазинам, я вновь попросил денег у Кеши. Сумма оказалась значительной, но с выручки я рассчитаюсь и за бананы, и за клинику. И вот пришли две машины из Финляндии. Я представлял себе две машины, как два небольших газона. А это были две сорокатонные фуры-рефрижераторы, которые сгрузили 80 тонн бананов в картофелехранилище. Ни директор базы, ни тем более я понятия не имели, насколько скоропорчащийся продукт разгазированные бананы. В результате этой торговой операции я сгноил около 70 тонн бананов, которые также бесплатно не удалось пристроить в детские сады и школы без соответствующих разрешений. Я еще дополнительно заплатил за уборку складского помещения от гнили и рассказал Кеше о своем фиаско. Илюша! Ты никогда не торговал пластинками и джинсами в подворотне. Ты ничего не понимаешь в торговле. Прекрати свои попытки частного бизнеса и займись тем, что у тебя хорошо получается. А что я могу? Частную хирургию мне не разрешили, бананы я сгноил, кругом должен. Но, во-первых, я не добрый самаритянин и не сорю деньгами направо и налево. Однако ты очень ценное приобретение для нашей компании. Никто из моих провинциалов не смог бы так интегрировать нас в Ленинград, как это сделал ты. Во-вторых, я очень благодарен тебе за здоровье моей жены. Поэтому я давал тебе деньги, чтобы ты мог сделать попытку реализовать свои амбициозные планы. Теперь ты, надеюсь, понял, что каждый должен заниматься своим делом. Каким делом я могу заниматься, чтобы быть вам полезным? Представляя нас в публичном поле. Заходи в кабинеты, решай вопросы в налоговой, бери кредиты в банках а долг отработаешь. Однажды вечером мы возвращались с Сэмом в гостиницу после общественного мероприятия, которых в это время проводилось без счета. Это были приемы в мэрии, депутатские приемы и тому подобное. Жизнь бурлила. Всем хотелось праздников, которыми отмечали новую жизнь. Возле лестницы, ведущей к пандусу гостиницы, мы заметили скрючившуюся от холода фигуру. Подойдя ближе, мы рассмотрели мертвецки пьяного мужика. Была глубокая осень, а он был без пальто и пиджака. Сэм сказал, «Замерзнет ведь?» «Давай возьмем с собой», — предложил я. Так мы принесли в наш номер финского подданного с характерной фамилией Венелайнен, то есть в переводе «русский». Когда он пришел в себя, мы выяснили, что это турист из Хельсинки, тупо безработный гуляка. В Финляндии был сухой закон, а за 100 финских марок у нас давали 180 рублей. «Гуляй, не хочу» и финны пользовались этим для водочного туризма. К этому моменту стало понятно, что будущее за совместными предприятиями. На наше предложение Винилайнину стать учредителем СП он бодро согласился. Кажется, не понимая, что делает. Так я зарегистрировал совместное русско-финское предприятие, названное незамысловато «ФинРус». И я стал его директором по общественным связям.